Глава шестая. В агентстве меня уже ждали. Ну, рассказывай, что там? Налетел на меня Анс, не успел я порог переступить. л о я была более сдержана. Она просто положила мне на стол стопку распечатанных на принтере листов. Но по всему было видно, что ей тоже не терпелось узнать все п е р и п е т и и моего путешествия к трупу макака и обратно. Я не торопился. Я даже несколько затягивал действия, дабы придать драматизм каждому своему движению и жесту. Но сегодня я мог себе это позволить. Это был мой день. Я снял шляпу и кинул ее на вешалку. Вынул из кармана пиджака коммуникатор, мой главный козырь, и аккуратно положил на стол. Затем снял пиджак, повесил его на вешалку и стряхнул несуществующую пыль с левого рукава. п о л о к о ь закатал рукава рубашки. сел в кресло и подчеркнуто серьезно посмотрел на своих коллег, после чего спросил: "Как насчет чая? Чай? л о я посмотрела на меня так, будто я рассказал в высшей степени неприличный, да к тому же еще и плоский, как паркетная доска, анекдот, и теперь жду, когда все рассмеются. Да, чай, лучше зеленый. Секундная, едва уловимая пауза. Если нет, то я поднимусь к себе в квартиру." Лоя сорвалась с места и вылетела из кабинета, будто язык пламени полыхнул. Я з а г о в о р щ и ц к и подмигнул Ансу. Гамегин с неодобрением покачал головой. Видимо, избранная мною тактика казалась ему неверной. Но я-то знал, что делаю. Лоя хотела заботиться обо мне. Милости просим. Пусть начнёт с чая. Во что мы вляпались на этот раз? – поинтересовался Гамегин. Пока на моей совести только труп, скрытый от милиции. л о я вернулась и поставила передо мной большую чашку чая с надписью «Не так страшен чёрт». Это была идея Лои. Мы специально заказали полсотни чашек с такой надписью для посетителей, чтобы подспудно загонять им в подкорку чертовски правильные мемы. Спасибо, дорогая. Улыбнулся я. Смею полагать, улыбка была обаятельная, доброжелательная и располагающая. но у Лои лицо будто маска, высеченная в камне, или отлитая в бронзе. Да, в бронзе, пожалуй, лучше. Чай был только-только залит кипятком и еще не успел настояться. Я взял со стола костяной нож для бумаги, кто-то из клиентов подарил, и начал неторопливо помешивать им в чашке. л о я если не трудно, перескажи коротко своими словами, что тебе удалось нарыть на хуупов. Только самую суть. Если коротко, то ничего, сказала Лоя и умолкла. Я-то думал, что это присказка и ждал продолжения, но Лоя продолжала молчать. И это была уже не театральная пауза, а скучный, лишенный драматизма финал. А можно чуть поподробнее? Марта и я а н х о у п ы добрые, милые и порядочные люди. Всю свою жизнь прожили в Вильянде. Поженились, когда Яну было тридцать два, а Марте двадцать девять. У них один ребенок, сын Айну. Сейчас ему тридцать три. До пенсии Яна работал на тракторном заводе, Марта библиотекарем. Ян трижды побеждал на местном конкурсе рыбаков, Марта четырежды на конкурсе садоводов. Никаких контактов с криминалом. Если хочешь знать м о е мнение, они абсолютно чисты. Если сами эстонцы вне подозрения, могу предложить рабочую версию. Анс по всей видимости уже успел ознакомиться со всеми распечатанными Лоей документами, и так же как л о я был уверен, что разрабатывать сами хоупов х не имеет смысла. В камеру, без ведома владельцев, было спрятано что-то, что им нужно было нелегально провести в м о с к в ю через адскую или райскую таможню. Другой вариант, чтобы подограть мне, Анс намеренно пытается запутать ситуацию. Ну-ну, посмотрим. Что можно спрятать в любительскую видеокамеру, так чтобы она при этом не перестала работать? Информацию. Тут же ответила л о я То есть ты думаешь, что мемори карту в их камере могли подменить? л о я усмехнулась. Зачем делать сложно то, что можно сделать просто? Необходимую информацию в сжатом виде могли загрузить на их же мемку. Я вынул из чашки нож для бумаги, которым ни разу в жизни не пользовался по прямому назначению. Стряхнул повисшую на кончике каплю и положил на стол. Попробовав чай, я удовлетворенно кивнул. Теперь его можно было пить, и не просто пить, а пить с удовольствием. И это можно сделать так, чтобы хозяева не заметили. л о я взяла со стола инструкцию к видеокамере х о у п о в и кинула мне поднос. Ознакомься с техническими характеристиками. Зачем? Я сделал глоток чая, как бы случайная пауза. Ведь у меня есть ты, а в камере есть инфракрасный порт, и с его помощью можно проделывать всякие любопытные фокусы. Нет, покачал головой Анс. Все равно в этом нет логики. Зачем проделывать столь сложную многоходовку? Сначала тайно грузить на чужую мемку секретную информацию, затем отслеживать перемещения хуупов, чтобы в конце концов украсть у них эту камеру. Потом еще нужно было зарезать укравшего камеру макака, добавил я. Точно, согласился Анс. И чего ради нужно было все это, если можно просто положить мемку себе в карман, ну или вставить ее в такую же камеру, чтобы изобразить туриста. На адской таможне не такой уж строгий контроль. Райские таможенники работают основательнее, но даже там никому не придёт в голову просматривать все носители информации, которые везут с собой туристы. Хорошо, давайте пока оставим вопрос о том, какой интерес представляет собой камеры х о у п о в предложила Лоэ. Посмотрим на ситуацию с другой стороны. Кто может стоять за ее похищением? Кто угодно. Тут же дал самый точный из всех возможных ответов г а м и г и н Только не НКГБ. Мне звонил полковник Малинин. Ему известно, что х у п ы были у нас в агентстве, но он понятия не имел, зачем они приходили. Семья? Ну о т ы сказал. Семья сделала бы все намного аккуратнее, не прибегая к помощи какого-то там макака. Хопом просто подменили бы камеру на точно такую же, скажем, в отеле, где они остановились, и даже серийный номер на новой камере был бы тот же, что и на их собственной. Так что и не отличишь. л о я была права. У семьи имелись высококлассные специалисты в самых различных областях, и работали они, если требовалось, очень элегантно. Так кто же остается? Светоши? А почему ты думаешь, что служба специальных расследований Сатаны не имеет к этому никакого отношения? Я этого не говорил, но подразумевал. Полчаса назад мне звонил бывший шеф из службы специальных расследований Сатаны. Прервала наш спор л о я Он интересовался, по какому вопросу обращались к нам супруги х о у п Вот как, я бросил торжествующий взгляд на Анса. И что ты ответила? Что я уже сдала все дела и более в агентстве не работаю. Молодец. Если что, врив том же духе. Но я действительно ухожу, как только мы закончим это расследование. Вот когда закончим, тогда и поговорим. Здесь не о чем разговаривать. Друзья мои, прервал нашу перепалку бдительный Гаминин. Давайте отложим спор и займемся более актуальными вопросами. Отлично, сказал. Я бы сам не смог сформулировать лучше. Мы слушаем тебя, Анс. Если представитель службы специальных расследований Сатаны. Интересовался Улои по какому вопросу обращались к нам х о у п ы Значит, он, так же как и Малинин, понятия не имеет о похищении камеры. Однако же выходит, что спецслужбы Ада, так же как и чекисты, следят за х о у п а м и Почему? Задав этот вопрос, я посмотрел на л о ю По твоим словам, эстонцы безукоризненно чисты. Есть одна зацепка. Какая? Их сын Айну х о у п А что с ним не так? Айн у Хоуп признанный во всем мире авторитет в области стат программирования. Кроме того, у него опубликован ряд работ по математической теории сложных неустойчивых систем. За разработку этой теории он получил несколько научных премий, среди которых постой постой. Я понял, что если не остановлю Лою сейчас, то окончательно запутаюсь. Объясни для начала, что это за стат программирования. Лоя одарила меня очень добрым и все прощающим взглядом патронажными медсестры, наблюдающие за тридцатилетним недорослем, для которого смысл жизни заключается в том, чтобы по схеме научиться собирать шарик Рубика. п о м н и с я ты рассказывал, что пару лет назад тебе приходилось иметь дело с дед-программистами. Это полусумасшедшие ребята, вживляющие себе в мозги всякие устройства, чтобы использовать собственную голову как игровую приставку. Стат программирования — это почти то же самое, но наоборот. Чтобы прийти в себя, я глотнул чая. Красиво сказала, но я все равно ничего не понял. Стат программисты пытаются научить компьютер воспринимать окружающий мир так, как это делает биологический мозг. Не нужно путать это с созданием искусственного интеллекта. В стат программировании речь идет не о мышлении, а только о восприятии. То есть с т а т п р о г р а м м а используя периферийные устройства, должна заставить компьютер воспринимать любой предмет во всей полноте его проявлений. Понимаешь, можно просто сказать, что у тебя на столе лежит нож для резки бумаги. л о я взяла костяной нож, которым я недавно чай мешал. Но когда я вижу этот нож, я даже не думаю о том, примерно оцениваю его вес и фактуру материала, могу предположить из кости какого животного он сделан и сколько лет этому предмету. Могу представить, удобно ли держать его в руке и как его можно использовать? К примеру, далеко ли он полетит, если его кинуть? Обладает ли этот предмет запахом или какими-то иными особыми свойствами? Кроме того, при одном лишь упоминании об этом предмете у меня возникает набор самых разных ассоциаций. Лоя представила о с т р е ё н о ж а к указательному пальцу левой руки, а другим указательным пальцем прижала его рукоятку, и взгляд её сделался острым, как лезвие бритвы. Например, я могу представить, как ты перемешиваешь им чай. Ну здорово. Она вспоминает меня, когда смотрит на костяной нож для бумаги. Быть может, стоит заказать десятка полтора-два таких ножей и разложить их по всему офису на видных местах, чтобы л о я вообще никогда обо мне не забывала. Дима, л о я помахала ножом перед моим носом. Ты вообще-то слышишь, что я тут говорю? Конечно, уверенно соврал я. Вот только не пойму, зачем компьютеру воспринимать мир как человеку, не как человеку, а как любому живому существу. Если бы человек неожиданно обрел способность воспринимать мир вокруг себя, скажем, как с т р е к о за, он решил бы, что оказался в ином измерении или спятил. Вставил Анс. Все звуки, цвета, фактура предметов, о щ у щ е н и е движения воздуха, вкусовая гамма абсолютно все стало бы совершенно иным. Но на самом-то деле изменился бы не мир, а наше восприятие его. Мир остался тем же, что и прежде. То есть стат-программисты пытаются воссоздать объективную картину мира, создать ее имитацию. В идеале, если подключить мой мозг к компьютеру посредством стат-программы, я не должна почувствовать никакой разницы между этим ножом, л о я взмахнула ножом для бумаги, держа его двумя пальцами за кончик, и его оцифрованной копией. Какой практический интерес может представлять эта работа? Ну, за исключением создания безумно огромной базы данных всего сущего. На счет размеров ты сильно заблуждаешься. Рукояткой ножа л о я коснулась своего виска. Мы вот здесь храним все свои знания о мире. Больше и не требуется. А применение стат-программ может быть самое различное. Например, можно заставить человека видеть мир не таким, как он есть. не радикально, как в примере со Стрекозой, а в деталях. Например, был человек либералом, а с т а л з а ядлым патриотом, был атеистом и вдруг истово в Бога уверовал. Ага, управление сознанием — это самый простейший пример. Но для этого нужно каждому под череп какой-то чип вживить. Дима, ты в каком веке живешь? Разве не прав? Я разве не прав? С помощью специально созданных мем-вирусов. Можно воздействовать на сознание человека через любые имеющиеся у него органы чувств. Это как инфракрасный порт в видеокамере. Мем-вирусы можно создавать кустарно, чисто на интуиции, но, как правило, д е й с т в и е их н е п р е д с к а з у е м о Порой эффект оказывается прямо противоположным ожидаемому. Стат-программа дает практически стопроцентную гарантию защиты от подобных ошибок, потому что человек получает не набор знаков и символов. которые по расчетам р а з р а б о т ч и к а м м вируса должны вызывать у него ту или иную ответную реакцию, а новые мировосприятия. Предметы и ситуации остаются прежними, только оценивает он их теперь по-другому. Например, ну, если раньше ты, идя по улице, думал, что градоначальник мог бы и получше следить за порядком в городе, то теперь считаешь, что нам очень повезло с градоначальником, потому что он хоть что-то делает и мусор, по крайней мере, не громоздится горами. То есть ты уже не в Канзасе, а в частично виртуальной реальности, созданной твоим же сознанием. А посадить корректирующую стат-программу можно на любой информационный носитель, хоть на ту же мемку для видеокамеры или в игровую приставку. Так может врядли. Стат-программирование пока что находится в зачаточном состоянии. По большей части это лишь теоретические выкладки и размышления по поводу поиска путей. Прорыва после которого можно будет серьезно говорить о практическом применении стат программирования пока не намечается. Так с этим мы более или менее разобрались. Я сделал глоток чая. Честно говоря, все что я услышал пока что плохо укладывалось у меня в голове, но нужно было двигаться дальше. Про другое направление деятельности младшего Хуупа, э -э, как там бишь ее, математическая теория сложных неустойчивых систем напомнил а л о я Так вот, про эту самую теорию лучше мне и не рассказывай, иначе мы до завтра отсюда не уйдем. Скажи лучше, как все это связано с украденной видеокамерой. а й н х о у п уже больше года работает по контракту в Раю, в райском институте высоких технологий имени Святой Троицы. Да ты что? Я откинулся на спинку кресла. Вот уж действительно новость, так новость. Собственно, х о у п ы для того и отправились в тур, чтобы сына навестить. Судя по тому, что тур был оплачен кредитной карточкой Айнухуупа, он сам пригласил родителей приехать в гости. Ну, заодно и райс а д о м посмотреть. А чем занимается Айнухууп в этом райском институте? Вот этого я не знаю. х о у п ы бывали у сына на работе. В описании своей поездки по Раю они это не указали. Они гостили у него дома. Не думаю, чтобы их пустили в институт, заметил Анс. У святож очень строго с посещением любых госучреждений. Я в задумчивости постучал пальцами по столешнице. Эх, говорила мне в детстве мама, учи сынок ь с на пианиста. Все равно я пока не понимаю, как все это связано с видеокамерой и почему спецслужбы Москвы и Ада интересуются х о у п а м и добавил Анс. Если нам еще не звонили из первого отдела безопасности Рая, То это вовсе не значит, что они ими не интересуются, резонно заметила л о я А как насчет наших райских информаторов? Они не того уровня, чтобы добраться до первого отдела. К тому же все они двурушничают. Назвав им фамилию х о у п мы сами наведем на себя райские спецслужбы. Но если они следят за ними, то уже и без того знают, что мы работаем над их делом. Да, но они еще не знают, что мы ищем концы этого преступления в Раю. Тогда Анс на тебе спецслужба Ада. Попытайся разузнать у своих бывших коллег, чем их так притягивает пожилая эстонская чита. Попробую, коротко кивнул Гамегин. Лоя, ты постарайся собрать всю информацию о райском институте, в котором работает младший х о у п Чем они там вообще занимаются? Без проблем. Лоя сидела, закинув ногу на ногу, и смотрела на узкий блестящий мусок черной кожаной туфли. И глядя на нее, можно было подумать, что у демоницы действительно нет никаких проблем. А я попробую что-нибудь разузнать у полковника Малинина. Только нужно придумать, какую информацию с к о р м и т ь ему взамен. Он ведь просто так ничего не делает. Расскажи ему остат п р о г р а м м и р о в а н и и предложила л о я Скажи, что есть информация о том, что в Раю готовятся серьезно раскручивать этот проект. Она есть информация. Найдем, если надо. Тот можно было не сомневаться. Если потребуется, Лоя любую информацию найдет и подаст ее должным образом. Если бы в свое время она была советником у Горбачева, то никто бы по сей день не знал о том, что рухнул Советский Союз. Увы, тогда в р а т еще не существовало. Ангелы и демоны подглядывали за нами, а мы о их существовании даже не подозревали. Я имею в виду реальных ангелов и демонов, а не героев библейских страшилок. И вот еще что. Я взял со стола коммуникатор. У меня есть запись с места преступления.